Глава девятнадцатая Ким Хён проснулся от неожиданного звука. Звука открывающейся двери и последовавших за этим шагов. Когда к профессору вернулось зрение, он постепенно перестал вслушиваться в звуки, он больше не считал шаги людей. Шаги не приближались к кровати, а остановились около стола. Это не совпадало со знакомыми ему шаблонами. Ким Хён слегка прищурился. Это был мужчина в костюме. Его рука рефлекторно опустилась на изножье кровати за одноразовым шприцем, спрятанным под простыней. К счастью, ему удалось нащупать иглу. После того, как Ким Хён узнал, кем является подражатель, он перестал проверять, на месте ли шприц. Он тихонько прикрыл глаза и сосредоточился на звуках. Несколько раз раздавался шорох. Он снова приоткрыл глаза и поискал человека, находившегося в больничной палате. Шуршали карманы мужчины. Из левого он достал две бутылочки и из правого шприц. Гость достал еще один небольшой предмет и положил его на стол. Ким Хён не понял, что это. Стук маленькой бутылки о гладкую поверхность стола оказался неожиданно громким. Не похоже, что мужчина старался не шуметь. Создавалось впечатление, что он намеревался его разбудить. Тогда ему пришлось отреагировать. Ким Хён приподнялся на кровати, как будто только что проснулся. Не оборачиваясь, мужчина заговорил. «Проснулся. Устраивайся поудобнее». Голос принадлежал начальнику отдела О Это был коренастый мужчина, на вид ему было около сорока лет. Когда Ким Хён не ответил, О Де Йон обернулся и улыбнулся ему. Это была странная, какая-то несимметричная улыбка. «Старший инспектор Лисуин, или мне теперь следует называть тебя профессором Ким Хёном?» Его вот тон ничем не отличался от обычного. Несмотря на то, что дело было раскрыто и ситуация очень изменилась, суперинтендант, казалось, относился к нему так же, как и раньше. Ким Хён подумал, что это к лучшему. «Как ты себя чувствуешь?» Начальник отдела О отодвинул стоявший рядом со столом стул и устроился на нем. Он смотрел прямо на Ким Хёна, не говоря ни слова. Поскольку он не ответил, на мгновение в палате воцарилась тишина. Ода Йон опустил голову и взял что-то со стола. «Хорошо». Ким Хён не отвечал очень долго, но начальнику О, похоже, было все равно. Он разорвал небольшой бумажный конверт. Это была упаковка таблеток. Он на мгновение отвернулся от Ким Хёна, осторожно открывая конверт. Профессор сделал вид, будто он ничего не видит, и рассеянно посмотрел куда-то вдаль. На стол высыпались три или четыре круглые таблетки. Он быстро поймал покатившуюся по столу таблетку рукой. «Я рад, что с тобой все хорошо, а то я постоянно за тебя волновался». Одеон достал свой мобильный телефон и направил его на Ким Хёна. Профессор сделал вид, что не заметил этого, и продолжал смотреть в пустоту, полностью погрузившись в себя. Начальник О сухо кашлянул, все так же направляя свой телефон на Ким Хёна. Сквозь его кашель Ким Хён услышал звук сработавшего затвора камеры. «Мелкая пыль в наши дни стала настоящей проблемой. У меня постоянно першит в горле». О Дэ Ён несколько раз нажал на экран — Он отправляет кому-то сообщение. «А где детектив Хан? Она не с вами?» Закончив отправку сообщения, он положил телефон на стол и снова посмотрел на Ким Хёна. «Нет, но она скоро будет здесь. Я тоже жду её, так что не волнуйся». «Не волнуйся». Эти слова звучали так. «Сейчас ты сможешь увидеть детектива Хан в последний раз». Ким Хён слегка повернулся к нему. под Йон осторожно надавил рукой на сотовый телефон, лежавший на столе. Послышался слабый звук крошащейся таблетки. «Сегодня тот самый день». Он достал из бумажника пластиковую кредитную карту и осторожно соскреб белый порошок с задней панели телефона. «Да, сегодня тот самый день». «Сегодня тебя уже переведут в тюрьму. Документы скоро будут готовы. Уже сегодня вечером они будут переданы в прокуратуру. Ты готов?» Он снова надавил на телефон. Звук крышащихся таблеток был громче, чем раньше. Начальник О бросил взгляд на Ким Хёна. На этот раз он, казалось, ждал ответа. Ким Хён растерянно уставился в окно. «Я понял». Осталось оформить пару документов, чтобы завершить расследование. Мне поручено поскорее уладить все формальности и закрыть это дело. Он снова воспользовался кредиткой, чтобы соскрести белый порошок с задней панели телефона, затем с ее же помощью собрал измельченный порошок на столе. «Спасибо». Услышав эти слова, начальник отдела О поднял голову и взглянул на Ким Хёна. Он улыбнулся, обнажив белые ровные зубы. «Я немного волнуюсь. Твои показания не должны расходиться с материалами полицейского расследования». Он несколько раз постучал по белому порошку ребром кредитной карты. «Вам не о чем беспокоиться». «Правда?» «Ну, хорошо». Вся эта ситуация и их разговор казались Ким Хёну очень странными. «О чем ему не стоит беспокоиться?» О, Де Йон осмотрелся. Казалось, он что-то искал. «Отдыхай, пока не приедет детектив Хан Джесум. Как бы быстро не закончилось расследование, в твоем нынешнем физическом состоянии тебе будет тяжело». О, встал из-за стола и направился к шкафу. Он сел, открыл дверцу холодильника и быстро закрыл ее — Ким Хён посмотрел на него потерянными глазами, как будто отреагировал только на звук. «Хотел посмотреть, нет ли там питьевой воды?» «Здесь есть». Ким Хён протянул руку и начал шарить, делая вид, что ищет воду, которую оставила медсестра. «Я сам возьму». Он налил совсем немного воды, она едва закрыла донышко чашки. Он не стал сразу пить воду, вернулся к столу и сел». «До того, как мы встретились с тобой в больнице, все складывалось так хорошо». «Ах, ты, наверное, не помнишь совсем». Сделав глоток, начальник О поднял чашку, чтобы посмотреть, сколько воды в ней осталось. «Это я рекомендовал тебе комитету по анализу преступности при полицейском управлении Сеула». С помощью кредитной карты он сдвинул белый порошок на край стола и высыпал его в чашку». «Благодаря твоему анализу дела, по которым подозреваемые были оправданы, снова привлекли внимание. Мы все видели это и злились на подозреваемых, которых отпустили. Я очень признателен». Он встряхнул чашку, растворяя порошок. Затем он вставил иглу в шприц и набрал воду из чашки. Он не торопился и действовал спокойно, как будто следовал установленному порядку. «Извините». «Нет, ну что ты. Ты сделал свой выбор. Не то чтобы я не мог понять это с точки зрения человека, который вместе с тобой анализировал эти дела». Ходейон умело вставил шприц в крышку напитка и надавил на поршень. «Я действительно очень переживаю. Твое здоровье должно быть крепким». Он добавил растворенное в воде лекарство во вторую бутылку. «Погода сегодня хорошая, не правда ли?» Ким Хён не отреагировал на его слова. Он не повернулся, чтобы посмотреть в окно. Он продолжал смотреть вдаль, в том же направлении. Краем глаза он мог видеть проблеск неба через окно. Небо было серым и было затянуто облаками, возможно, из-за мелкой пыли. Убрав со стола, начальник отдела О подошел к кровати с бутылкой в руке. «Выпей-ка это, сразу станет лучше». Сегодня был очень трудный день. Начальник отдела О вложил в руку коричневую бутылку, он все еще улыбался. Ким Хён не смог отказаться. «Спасибо», — сказал он. Он не мог придумать другого пути. Он решился и открутил крышку. Послышалось легкое шипение. Ким Хён откинул голову назад и отпил из бутылки. Одеон пристально на него смотрел. У него не было другого выбора, кроме как проглотить то, что уже было во рту. Напиток не вызвал никакого раздражения в горле. «Вкусно!» Одеон широко улыбнулся, даже морщинки вокруг глаз были отчетливо видны. Ему казалось, что он знает, какое лекарство содержится в напитке. Это было мощное снотворное. Вот и славно. Ким Хён искал возможности избавиться от остатка содержимого бутылки, но взгляд у Де Йона был прикован к напитку, и выхода у него не было. Он ни на мгновение не отводил глаз от замершей в нерешительности руки Ким Хёна. Ким Хён откинул голову назад и одним махом вылил содержимое бутылки в рот. Его веки мгновенно стали ужасно тяжелыми, Он почувствовал, как эффект от первого глотка начал быстро распространяться по всему его телу. Глаза Ким Хёна закрылись. Его тело рухнуло на кровать, голова свесилась с края подушки. «Здоровье уже не то, не правда ли?» Начальнико быстро развернулся и направился к двери. Телефон коротко завибрировал. Это было фото, присланное Оде Йоном. На нем был Ким Хён, сидящий на больничной койке с абсолютно отрешенным видом. Следом пришло текстовое сообщение, всего два слова «сорок минут». Без каких-либо объяснений. Ким Хён смотрел в камеру пустыми уставшими глазами. Казалось, он ни о чем не догадывался, что только усугубляло его положение. У Ким Хёна осталось сорок минут. Угроза была очевидна. Если в течение сорока минут она не приедет в больницу, Ким Хён умрет. Послание начальника О было достаточно простым, чтобы его можно было понять как-то иначе. Все предельно ясно, он и есть подражатель. Хан почувствовала себя беспомощной, как будто вся кровь вытекла из ее тела. Это была игра, в которой она не могла выиграть. Она не могла с ним тягаться. Непроизвольно у нее вырвался громкий стон. Джасу всегда думала, что находится на одном уровне с начальником О. Думала, что они смотрят в одном направлении. Однако, оглядываясь на то, как развивались события, она понимает, что никогда не была с О на равных. Именно он создавал правила игры, был в ней ведущим, а не участником, и манипулировал Ким Хёном и ею так, как ему заблагорассудится. И так он спланировал все от начала и до конца. Ханжесу догадалась, когда у него появился этот замысел. Если бы она могла, то хотела бы вернуться к началу игры и начать все заново. Она покачала головой. Даже если бы она вернулась к началу, она не могла бы гарантировать, что не стала бы пешкой в его руках. Она всегда самостоятельно принимала решения, но любой выбор, который она делала находился в пределах созданных им рамок. Можно ли изменить финал, сделав правильный выбор? Она ничего не могла сделать, пока умирал детектив Сон. Так какой же выбор она сделает на этот раз, чтобы спасти Ким Хёна? Хан Джи Су выключила компьютер и встала. Она сделала свой выбор. Как только Хан Джи Су села в такси, она стала размышлять, к кому обратиться за помощью. Не было никого. Выступить против суперинтенданта Оде Йона, поверив ей на слово, без каких-либо конкретных доказательств, значило бы отказаться от карьеры, продвижения по службе и вообще от будущего в полиции. Она покачала головой. Даже если бы она отправила видео кому-нибудь из своих коллег, таких косвенных улик было бы недостаточно, чтобы лишить начальника следственного отдела его неприкосновенности. Она сжимала в руке маленький диктофон, как будто это было оружие, способное изменить исход. Ханджесура смеялась над своим жалким оружием. Прежде чем покинуть полицейское управление Сеула, она искала что-нибудь, что можно было бы использовать в качестве реального оружия. Но сотрудникам отдела судмедэкспертизы не выдавали даже наручники, не говоря уже о пистолете. Единственное, что она могла принести, это диктофон. Антиквариат, которым пользовались до того, как смартфоны вошли в обиход. Когда она вышла из такси и посмотрела на здание больницы, у нее закружилась голова, заставив ее пошатнуться. Чувство страха, которое она никогда раньше не испытывала, легло на ее плечи. Внутри монстр. И человек, которого она должна спасти, находится сейчас наедине с чудовищем даже не подозревая об этом. Ханжесу медленно вошла в похожее на лабиринт место, из которого уже давно не могла выбраться. В коридоре было тихо, и полицейского, чой охранявшего больничную палату Ким Хёна, нигде не было видно. Начальник О полностью контролировал ситуацию. Сделав глубокий вдох, Ханжесу открыла дверь больничной палаты. О Де Йон сидел за столом. Он посмотрел на часы и указал на стул напротив. Это было похоже на жест режиссера, идеально подготовившего декорации. Детектив Хан демонстративно повернула голову и посмотрела на кровать. Ким Хён лежал неподвижно, накрытый простынёй. Проследив за взглядом Хан Джесу, начальник О также на него посмотрел — «Достань телефон и положи его на стол». И, само собой, виде пароль. Детектив Хан сделала, как ей сказали, достала свой мобильный телефон и положила его на стол. «У меня нет пароля. С Ким Хёном точно всё в порядке?» Начальник О слегка кивнул. Мимикой и жестами он напоминал ей театрального актёра, играющего свою роль по хорошо написанному сценарию. «Пока что да». Все зависит от тебя, детектив Хан. Если ты не пойдешь на сотрудничество, у него есть все шансы не проснуться. Начальников взял мобильный телефон Джессу, затем он спросил по деловому: "Ты понимаешь, что я имею в виду? Я говорю о видео." Детектив Хан ответил без колебаний. «Вы украли нож, которым Ли Джону угрожал на крыше старшеклассницы. Этим ножом убили Ли Джону». Начальник кивнул, показывая, что ответ верный. Он проверил мобильный телефон Хан Джесу. Су, запись на диктофоне не была включена. Первым делом он удалил видео, которое прислал детектив Сон. «Нет смысла удалять видео, я его уже распространила везде, где только могла». Это была единственная карта, которую Хан Джесу могла разыграть. «Ты уже ничего не можешь с этим сделать. Теперь тебе придется иметь дело не только со мной». легко ответил «Поздравляю». «Теперь ты прославишься, твое имя будет знать каждый, потому что для широкой общественности ты навсегда останешься еще одним подражателем, который убил подражателя». Люди, которые посмотрят видео, поймут, что ты подражатель. Не волнуйся, группа судмедэкспертов обнаружит твои отпечатки пальцев и другие улики в больничной палате. Да и сведения о том, что в прошлом ты довела до самоубийства подозреваемого, находящегося под следствием, тоже сейчас будут кстати. Начальников выключил мобильный телефон Ханжи Вряд ли кого-то заинтересует видео, присланное детективом, который убил подражателя и покончил жизнь самоубийством. Скорее всего, они просто его удалят. Кто-нибудь все равно посмотрит и сделает выводы. Джесу, я руководитель следственного отдела полицейского управления Сеула. На видео непонятно, что я забираю нож Ли Это ничего не доказывает. Все, что я сделал, Это открыл коробку с уликами по старому делу в целях ознакомления. Обстоятельства самоубийства детектива Сон, и то, что перед этим он просматривал записи с камер видеонаблюдения в хранилище улик, тоже послужит доказательствами твоей вины. «Ой, ты сама понимаешь, что это не так!» Ода он покачал головой, бормоча что-то себе под нос — Он выглядел как режиссер, который терпеливо ждет, когда актер наконец поймет, чего от него ждут. Кто последним разговаривал с детективом Сон? Не я, а ты, Ханжесу. Кто разговаривал с ним 21 секунду, а потом позвонил 27 раз? Тоже ты. Психологическое давление. Не это ли заставило Сон Джи Юна покончить жизнь самоубийством? Такое уже было в прошлом у Ханжесу. Как видишь, эту карту можно разыграть много раз. Ханжесу выслушала его, не произнося ни слова. Чем дольше он говорил, тем больше у них появлялось шансов. Если она не хочет, чтобы он обратил внимание на еле заметные движения за его спиной, ей придется заставить его продолжать говорить. Сначала Ханжесу подумала, что ей показалось... Простыня, прикрывающая Ким Хёна, слегка пошевелилась, и она решила, что это произошло из-за непроизвольного движения в медикаментозном сне. Однако его левая рука явно двигалась не просто так. Это было движение, которое было возможно только в сознательном состоянии. Пока Хан Джесу смотрела на кровать, начальник отдела О заметил, что ее взгляд сместился. «Детектив Хан!» Она почувствовала, как у нее перехватило дыхание, как только она встретилась взглядом с начальником О. Он смотрел на нее в упор. «Я размышляла о первом убийстве». Детектив Хан начала говорить, чтобы привлечь внимание О. Де Йона. Однако начальник отдела О медленно повернул голову и уставился на кровать. Как бы абсурдно это ни было, похоже, они оба думали, что Ким Хён мог проснуться». Ханжесу тоже с тревогой смотрела на неподвижную простыню. Если начальников встанет и снимет простыню, станет известно, зачем Ким Хён шевелит левой рукой. Когда Одаён слегка привстала, она не смогла сдержаться и спросила еще раз: «Как вы убили мужа жены в ванне? Ни Ким Хён, ни я не знали». Он, не отрывая взгляд от кровати, поднял руку, повернув ее ладонью к ней, тем самым показывая, что он хочет, чтобы она замолчала. Тишина продолжалась, даже дыхание не было слышно. ханджису пробормотала себе под нос, сама того не осознавая «пожалуйста». Только после того, как она нарушила тишину, намеренно ударив по столу, он снова обернулся. На его лице была улыбка. Это была улыбка человека, который полностью контролировал ситуацию. Код для входа я узнал во время следственного эксперимента. Мужчина, который живет один, редко их меняет. «Ты так и будешь стоять?» Хан последовало его кивку, пододвинула стул и села. На допросе Хан Кибом заявил, что любит посидеть и расслабиться в ванне после работы поэтому я выбрал дождливый день, когда на улице сыра хочется принять ванну». Он медленно откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и стал ею покачивать, словно под музыку. Теперь она не могла снова посмотреть на кровать. Если она еще раз посмотрит на Ким Хёна, начальник Ось дернет простыню. Он будет следить за каждым ее движением. И надо заставить его говорить, только так его получится отвлечь. Я схватил принимавшего ванну Ханкибома за лодыжки и потянул. Это было захватывающее ощущение, как будто я тащил большую рыбу. Теперь я понимаю, почему так много людей увлекается рыбалкой. Удивён, посмотрел прямо в глазах Ханджису и поднял обе руки вверх, демонстрируя, как он взял его за лодыжки и потянул. У нее побежали мурашки по коже. «А как насчет лить жену второй жертвы? Как вы его убили?» Начальник отдела он наклонил голову. Он посмотрел в окно, как будто приводя в порядок свои мысли. В этот момент на долю секунды Хан снова заметила какое-то движение под простыней. Это был верный признак того, что Ким Хён проснулся. Была надежда помешать планам начальника О. «Как я получил нож, ты уже знаешь. Это было довольно сложно. Я не должен был попасть в жизненно важные органы и артерии. Этот мужчина напал на старшеклассницу и бросил ее умирать. Поэтому его следовало убить таким же образом. Я бросил нож на пол, когда отправился на поиски трофея. Кончик ножа отломался». Остальное происходило так, как рассказывал Ким Хён. «Трофей? Ну да. Когда я забираю с собой трофей с места преступления, каждый раз, когда смотрю на него, я снова переживаю эти эмоции». «И что же вы взяли в тот раз?» Уды взглянул на часы, висящие на стене. «Он тоже понимает, чем дольше они разговаривают, тем больше появляется лазеек». Но желание похвастаться своим преступлением овладело его мыслями. В первый раз я забрал декоративную рыбку. Думаю, ты догадываешься, почему. Во второй раз я забрал фигурку медведя. Они были похожи. В третий раз — классический нож для бумаги. Это был профессор. В четвертый раз — кактус. Фразы стали короче, он просто сказал то, что оставалось, словно подводя итоги. «А у детектива сон». Я забрал цепочку с крестом. Его гладко выбритая голова и крест так сверкали. Я не устоял. Он замолчал и внимательно посмотрел на Хан Су, как будто искал что-то, что могло бы стать его очередным трофеем. Она вздрогнула. «А что вы скажете насчет Ким Йон вашей третьей жертвы? Как вы убили его?» Он закинул ногу на ногу и снова посмотрел на часы. Она понимала, что развязка может наступить в любой момент. Я хотел убить его с тех пор, как получил отчет. Несмотря на его алиби, я даже надеялся, что тело убитой жены Ким Йон Хака никогда не будет найдено. Потому что я хотел, чтобы тело Ким Йон Хака нашли первым. Поэтому я выбрал такой изобретательный способ убийства. Я редко покупаю сырое мясо, потому что не люблю его запах. Поэтому мне было очень непросто разделывать труп. Ты очень хорошо справилась с этой загадкой, я был приятно удивлен. Найти ключ, который помог найти тело давно пропавшего мужчины. «Детектив Хан, вы проделали отличную работу!» Я беспокоился о том, что никто не найдет палец Ким Йон-Хака. «Я ведь не мог найти его сам!» Простыня снова слегка вздрогнула. Ким Хён точно не спит. А как насчет О Джун Те, жертвы четвертого убийства, и как Ким Хён оказался втянут в это дело? Убить О Джун было не так уж сложно. Вопрос заключался в том, как именно его убить. Надо было воссоздать поджог, который он совершил, чтобы это убийство выглядело как дело рук подражателя. В ходе анализа Ким Хён выбрал для помощи кого-то из предыдущих жертв. Это было легко. «Виноваты ли вы в убийстве, если просто выпивали с жертвы или же сообщили о пожаре? С юридической точки зрения вы не будете нести за это никакой ответственности. В конце концов, можно просто сказать, что они даже не подозревали, что его кто-то собирается убить». «Ну а что же Ким Хён?» Начальник оскрестил скрестил руки на груди, он явно колебался и долго молчал. В четвертом случае я совершил ошибку. Даже две. Думаю, я немного расслабился, потому что предыдущие преступления были совершены идеально и так и не были раскрыты. У О'Джан хорошо получилось поджечь свой караоке-бар, используя туалетную бумагу в качестве катализатора. Но в моем случае этот способ не подошел, потому что он проснулся до того, как огонь... Полностью распространился. В итоге я обжег ладони, пытаясь его удержать. Из-за этого я не мог нормально входить и выходить из офиса по отпечатку пальца. «А Ким Хён?» — повторила Джесу. «Сколько бы я об этом не думала, я так и не смогла понять, как же он там оказался». Он снова взглянул на часы. «Вторая моя ошибка. Профессор Ким Хён». Он был единственным, кто раскрыл мою схему преступлений. Благодаря ему в полицейском управлении Сеула заметили закономерность, что подозреваемых в нераскрытых делах, которых они отпускали, убивают. Он даже посоветовал мне приставить охрану к О'Джон т Конечно, я проигнорировал это. Почему? Потому что я должен был его убить. Но по стечению обстоятельств Ким Хён пришел навестить О'Джон т в тот день, когда я его убил. Это был несчастный случай. Он потерял сознание, не подавал признаков жизни, и я бросил его там. Я сомневался, что он выживет. Если бы он умер тогда, из него легко можно было бы сделать подражателя. Так что было обидно. Даже обстоятельства складывались просто идеально. Все убитые были подозреваемыми в нераскрытых делах, которые Ким Хён анализировал для управления. Но профессор выжил и я стал размышлять о том как его убить в больнице я узнал что он ослепо потерял память как будто сами небеса мне помогали это было сложно но в итоге у меня получилось сделать так чтобы все указало на него и он стал подражателем что насчет меня начальник отдела он наклонил голову словно не понимая о чем она спрашивает почему вы включили меня в свой план а Ты об этом. Ты была идеальным кандидатом. Депрессия и паническое расстройство. Кроме того, есть случаи, когда подследственный покончил жизнь самоубийством. Ты перфекционистка и способный детектив. Но на работе ты ни с кем не общаешься, и тебе не с кем поделиться информацией. Больше всего меня впечатлило то, что ты придумала, что у Ким Хёна была дочь. Это гениально, потому что это даже не входило в мои планы. Благодаря этому Ким Хён признался в преступлениях и вызвался понести наказание. Начальник О показал ей большой палец, как будто гордился ею. Хан почувствовала себя униженной. Хан считала свою жизнь ужасной. Она всегда ненавидела себя за то, что ей приходилось очень много лгать, чтобы поймать на лжи подозреваемых. Она считала, что плохая как детектив и как человек, После того, как настоящий убийца жены в ванне прямо на ее глазах ушел от наказания, она заперлась в паническом расстройстве. Так было проще. Она казалась пустой оболочкой, Оде-Йон такой ее и видел, и основательно этим злоупотреблял. ханжи очень жалела об этом. Она находится здесь сейчас, потому что не позаботилась о себе, потому что не смотрела на себя. «Ну, мы прекрасно провели это время, правда? Когда дело будет завершено, я перейду в главный офис. Сеул слишком мал». «Как ты таким стал?» — не выдержала хан Гнев вырвался у нее изнутри криком. Начальник отдела О начал вставать, но остановился. Неизвестно, что он прочитал на лице хан Су, но... Он протянул руку и медленно погладил ее по голове. А рука, которая в любой момент могла схватить ее за шею, нежно похлопала по плечу. Он как будто просил ее не волноваться, что все уже решено. Он говорил спокойно, как будто произносил свою коронную речь. «Человечество копирует и повторяет это с тех пор, как кто-то впервые совершил убийство. Как часть нашего ДНК, это заложено в нас на уровне генов, это эволюционирует вместе с нами. Я очередной виток этой эволюции». он встал и указал на бутылку с напитком на столе. «Пей». «Профессор Ким Хён ничего не знает. Не нужно его убивать. Кто-то может заинтересоваться этим видео. Лучше перестраховаться и сразу устранить опасность». Начальнику открутил крышку с бутылки и протянул ей. Ханжесу переключила свое внимание на кровать. Она в открытую смотрела на кровать, но О Де Йона, похоже, это больше не волновало. Она увидела, как Ким Хён высунул руку из-под простыни. В его руке был одноразовый шприц — «Я никому не отправлял это видео. Я так и думал, но это ничего не меняет. Пожалуйста, пощади его». «Серьезно? В таком случае я придумал веселую игру. Давай поиграем». Он выглядел взволнованным, как ребенок, получивший в подарок новую игрушку. «Выпей это, и я расскажу тебе, что я только что придумал». Ханджес узнала, что у нее нет выбора. Начальнику О будет все равно, какое оружие она может прятать. У него была возможность каким-то образом нейтрализовать любое оружие. Она взяла напиток и залпом его выпила. Он был теплым и сладким на вкус. Ханжи в конечном итоге выбрала Ким Хёна. Все, что она могла дать ему, это маленький диктофон в ее кармане. У нее не было другого выбора, кроме как довериться ему. «Когда я завтра открою глаза, одного из вас найдут мёртвым. Один будет в больничной палате, другой у себя дома. Место, где вы будете находиться, зависит от того, кто умрёт. Это хлопотно, потому что ни у кого из вас нет машины. Но если вас обоих найдут в больничной палате, это будет слишком театрально. Не волнуйся, Джессу. я всё спланирую должным образом». Канжесу почувствовала, как ее сознание медленно угасает. Голосу Де казалось доносился откуда-то издалека. «Один из вас узнает, что выжил, только если откроет глаза утром. Но тот, кто проснется, станет серийным убийцей. Ким Хён — серийный убийца, за которым уже числятся пять жертв. А детектив Хан — новый подражатель» которая убила старого подражателя и в прошлом довела до самоубийства подозреваемого. Как тебе такое?» В угасающем сознании Хэнджи Су проносились мысли о том, как незаметно для Оды Йона передать диктофон Ким Хёну. Остаётся только надеяться, что диктофон, содержащий единственное доказательство того, что начальник отдела Оды Йон-подражатель, работает. «Даже жаль, что мне приходится наслаждаться этим одному. Кого же мне убить?» Рука Ханджесу упала. «Возможно, вы оба не проснетесь утром». Ким Хён отчаянно старался не заснуть. Числа были подобны заклинанию, которое защищало его. Под подушкой, куда он выплюнул напиток, было мокро. К счастью, он смог устоять после первого глотка наркотического напитка, вероятно, потому что он стал не так восприимчив к снотворному. Ему долгое время его давали из-за проблем со сном. Дрожащими руками Ким Хён схватил одноразовый шприц, спрятанный под кроватью. Это был шприц, который он недавно показывал детективу Хан. Он слегка опустил простыню и открыл глаза. Детектив Хан развалилась на стуле. Начальников встал. Ким Хён снова закрыл глаза. Был только один шанс. Он считал про себя и ждал, когда этот шанс появится. Раз, два, три. Шаги остановились на счете три. Такс, а теперь давайте пойдем домой спать. Он услышал четыре шага и открывающуюся дверь больничной палаты. Ким Хён был уверен, что О Дэ Ён решил его убить. Или обоих сразу. Ким Хён открыл глаза, когда услышал, как начальник О вышел в коридор. О Дэ Ён, должно быть, пошел за креслом-каталкой, чтобы отвезти Хан Джесу домой. Детектив Хан, которая так и лежала на стуле, извернулась и вытащила что-то из кармана. Это был маленький диктофон. Она с силой швырнула его в сторону кровати. Но диктофон упал не на кровать, а возле двери больничной палаты. После этого Хань Джесу снова упала на стул и больше не шевелилась. Ким Хён резко встал. У него так сильно кружилась голова, что он даже не мог стоять прямо. Кресло-каталка находилось на посту медсестер. Медсёстры тогда шли быстро, но, тем не менее, он успел досчитать до шестидесяти. Сто двадцать на то, чтобы дойти туда и обратно. Возможно, Оде он придёт быстрее. Ким Хён начал новый отчёт. Один, два, три, четыре. Из-за выпитого напитка тело плохо слушалось. Стоило ему сделать один шаг, как счёт сбился. До диктофона оставалось около пяти шагов. Казалось, что он никогда не преодолеет это расстояние. Не успел Ким Хён сделать и двух шагов, как его ноги подогнулись. Он споткнулся и еле-еле сумел восстановить равновесие, держась за перила в изножье кровати. Цифры быстро сменяли друг друга. 31, 32, 33. Если он споткнется еще раз, диктофон попадет в руки Ода Йона. Ким Хён сконцентрировался насколько мог и пошёл дальше. Когда он, наконец, взял в руки диктофон, уже было больше шестидесяти. Вдалеке послышались шаги. Только тогда Ким Хён понял, что оставил шприц на кровати, так как спешил за диктофоном, он не мог упустить свой последний шанс. Ему пришлось концентрироваться на каждом своём шаге. Шаги, эхом разносившиеся по коридору, приближались и приближались. Их число уже превысило девяносто. Девяносто пять. Девяносто шесть. Девяносто семь. К тому времени, как он добрался до кровати и схватил шприц, их уже было больше ста десяти. Шаги стали ближе. В тот момент, когда Ким Хён лёг на кровать и накрылся простынёй, он услышал, как открылась дверь больничной палаты. Положение его тела отличалось от того, как он лежал до этого, но Ким Хён не мог ни двигаться, ни дышать. Один, два, три, четыре. Шаги суперинтенданта остановились у стола. Он не заметил. Профессор слышал, как Ода Йон посадил Хан в кресло-каталку и послышался звук колес, катящихся в сторону двери. Шаги начальника о приближались к кровати. Один, два, три, четыре, пять. Он всегда быстро ходил. На счет шесть может появиться шанс нанести ему удар. Ким Хён почувствовал его дыхание. После сегодняшнего дня ты навсегда останешься подражателем. Серийный убийца, которого в нашей стране будут помнить дольше всех. Ким Хён открыл глаза. Начальник одержал держал скальпель и смотрел прямо на него. Ким Хён вытащил руку из-под простыни и воткнул иглу ему в бедро и нажал на поршень. В шприце находилась мощная снотворная, которое использовал О Лицо суперинтенданта, державшего скальпель с явным намерением его убить, исказилось. Ким Хён перевернулся и упал с другой стороны кровати». Через мгновение скальпель, который держал начальник отдела О, воткнулся в подушку. Ким Хёну павший на пол, не смог пошевелиться из-за шока, парализовавшего его тело. Дён схватился за край кровати и… и рухнул. Следом за ним на пол упал и скальпель, выпавший из подушки. Держась за ножки кровати, Ким Хён медленно встал и стал неспешно приближаться к Дёну. Скальпель находился далеко за пределами досягаемости начальника О. Ким Хён посмотрел на О Йона, распростертого на полу. Он размахивал руками, словно пытаясь удержать угасающее сознание, и попытался что-то сказать, но нельзя было разобрать ни слова. Раз, два, три. Когда Ким Хён досчитал до десяти, Начальник Удайон перестал шевелиться.